Глава 23. Война времён года. Худ не терял больше времени. Как только он сделал Харви своё последнее предложение, душистый ветер стал порывистым, унёс облака ягнячьей шерсти, проплывавшие по летнему небу. Их место занял джеггернаут, дождевая туча величиной с гору, которая нависла над домом как тень, отбрасываемая на небеса. В её тёмной сердцевине была не просто молния, В ней были светлые дожди, которые приходят рано утром, чтобы уговорить проклюнуться семена ещё одной весны. В ней были нависающие осенние туманы и кружащиеся снега, что приносили в дом так много полуночных рождеств. Теперь все они явились одновременно: дожди, снега и туманы, видели деньящего дождя со снегом почти скрывшего солнце он бы погубил холодом цветы на холме если бы ветер не достиг их первым и не стал обрывать с такой жестокостью что каждый лепесток или лист взлетал в воздух находясь между благоуханным приливом и нависшей пеленой льда и туч харвии 2 был в силах стоять прямо Но он широко расставил ноги и сопротивлялся любому удару или порыву, решив не уходить в укрытие. Возможно, перед ним разыгрывался последний спектакль, на котором он мог присутствовать как свободная душа. Да, как живая душа, и харви намеревался насладиться им. Это достойное зрелище, битва подобную которой планета никогда не видела. Слева от него лучи солнца пронизывали облака во имя лета, и только для того, чтобы быть смазанными туманами осени, а справа от него весна выстраивала свои легионы ветвей, затем он видел почки, убитые морозами зимы до того, как показались листья. Атака за атакой приходили и были отбиты. Побудка и отбой звучали сотни раз, но ни одно время года не могло держать верх. Скоро стало уже невозможно отличить поражение от победы. Сборы и ложные атаки, отвлекающие маневры и окружение, стали единым целым. Снега во время своего падения превращались в дожди, дожди перекипали в пар, новые побеги с трудом пробивались сквозь гниль своих собратьев. И где-то посреди хаоса сила, которая вызвала все это, в ярости подняла голос, требуя, чтобы это прекратилось. «Довольно!» – попил худ дом. Довольно. Но его голос, который некогда имел столь ужасную власть, стал слабым. Его приказы проходили незамеченными, а если и замечались, то их не выполняли. На стены, которые стали пошатаваться, когда уменьшилось могущество Худа, набрасывался разъярённый ветер. Каминные трубы были изуродованы и повалены. По грамот водо молнии ударило столько раз, что они расплавились и упали сквозь крышу с ободранной черепицей и пылающим дождём, поджигая доски, перила и мебель, любой предмет, оказавшийся поблизости. Крыльцо, истечённое градом, было разбито в щепки. Лестница раскачанная у основания волной прихлынувшей грязи рухнуло словно карточный домик. Сощурив глаза перед лицом бури, Харви был всему этому свидетелем, и он был в восторге. Он пришёл в дом, надеясь похитить обратно годы, которые худ вымонил у него, но никогда бы он не осмелился поверить, что сможет повергнуть всё сооружение. Тем не менее, оно падало прямо на глазах. Каким бы сильным не был шум ветра и грома, он не мог заглушить вопль дома, пока тот погибал и превращался в пыль. Каждый гвоздь, каждый брус и кирпич, казалось, одновременно пронзительно вскрикнули от боли, которую могло удалить только забвение. Харви не смог увидеть последние мгновения Худа. Облако грязи поднялось и пеленой закрыло обзор. Но он понял, в какой момент завершилась его битва с королём вампиров, потому что война времён года внезапно перешла в мир. Корозовая туча смягчила свою ярость и рассеялась. Ветер сник до ленивого ветерка, свирепое солнце подёрнулось дымкой тумана и побледнело. Конечно, в воздухе летали обломки, лепестки и листья, пыль и пепел. Они падали как фантастический дождь, хотя их падение отмечало конец сна. "О, дитя!" сказала миссис Гриффин. Харви повернулся к ней. Миссис Гриффин стояла всего в нескольких ярдах от него, глядя на небо. Над их головами был небольшой голубой клочок Первое явление настоящего неба над этими несколькими акрами земли виделись с тех пор, когда Худ основавал свою империю иллюзий. Но Миссис Гриффин смотрела не на голубой лоскут, а на скопление парящих огней, тех самых, которыми, как видел Харви, кормился Худ на чердаке. Они были освобождены разрушением дома. Теперь они двигались непреклонным потоком в сторону озера. "Души детей", сказала миссис Гриффин. Её голос становился тоньше, пока она выговаривала слова. "Превосходно!" Тело её больше не было плотным, увидел Харби. Она исчезала на глазах. "О нет!" прошептал он. Миссис Гриффин оторвала взгляд от неба. И поглядела на свои руки и на кошку, которую держала в них. Та тоже становилась бесплотной. Посмотри на нас, сказала миссис Гриффин с улыбкой на усталом лице. Какое изумительное ощущение! Но вы ещё зайдёте? Я задержалась здесь слишком надолго, милый мальчик, сказала она. На лице её блестели слёзы. Но это были слезы радости, а не печали. «Время уходить!» Миссис Гриффин продолжала поглаживать Стью Кэт, пока обе они исчезали. «Ты самая светлая душа, какую я когда-либо встречала, Харвис Уик!» – сказала она. «Продолжай светить! Будешь!» Харви хотел подыскать какие-нибудь слова, чтобы убедить мисс Грифин остаться ещё ненадолго, но даже если бы у него были подобные слова, он знал, что произнести их будет слишком эгоистично. У мисс Грифин была другая жизнь, в которую она направлялась. Там каждая душа сияет. Прощай, Прощай дитя сказала она: "Куда бы я ни ушла, я буду говорить о тебе с любовью". С любовью! С с с с с с с Затем её призрачная фигура перестала мерцать, оставив Харви одного среди руин.